В третьей главе этой книги мы подробно рассмотрели, чем занимается наше подсознание. Мы нагрузили его многими функциями, и в итоге оказалось, что так или иначе оно управляет нашей жизнью. Не Бог, не душа, а именно оно, поскольку все программы нашего поведения и наши реакции в той или иной ситуации берутся именно оттуда. Поэтому давайте покопаемся в этом программном блоке еще раз – с учетом наших рассуждений о механизме возникновения и проявления эмоций. Что имеем сейчас? Итак, чем же именно заведует наше подсознание, исходя из рассуждений, приведенных в самом начале нашей книги? Прежде всего мы выяснили, что оно состоит из двух частей – пассивной и активной. Пассивная часть подсознания – Пассивная часть подсознания – это его хранилище данных, это место, где хранится вся информация о мыслях, идеях и всем виденном человеком за все время его жизни. Хранилище мы условно разделили на несколько самостоятельных отделов. Отдел хранения информации, то есть склад всего того, что наши органы чувств видели, слышали, ощущали и о чем мы когда-то думали. Отдел готовых решений – это место, где хранится результат нашего личного опыта и все те советы, указания, рекомендации и прочие установки, которые мы неосознанно загрузили в себя и теперь постоянно пользуемся ими. Отдел неявных программ – это место, где хранятся различные установки, которые мы получили при рождении вместе с нашим телом и нашей бессмертной душой. Оперативный отдел – это место, где обрабатывается новая информация и где исполняются запросы нашего разума на получение данных из хранилища для принятия решений. Активная часть подсознания Кроме хранилища данных, у подсознания есть еще активная часть, выполняющая множество функций. Ранее мы выявили шесть функций активной части подсознания. Перечислим их. Первая функция – представление материалов из хранилища данных для идентификации объекта или ситуации. Вторая функция – четкое выполнение тех установок, которые человек получил извне или сформировал сам в течение своей жизни. Третья функция – выполнение самостоятельных действий по управлению телом человека, направленных на защиту нас от избыточных переживаний, стресса или опасности. Четвертая функция – обеспечение разума необходимой информации по каналу интуиции, то есть обращение к всемирному информационному полю, к полюсу силы или к каким-то еще не проявленным в материальном мире источником данных. Понятно, что последняя функция выглядит немного фантастично, но она имеет место, без сомнения. Поэтому, в принципе, можно сформулировать ее как-то более научно, то есть запутанно, но суть от этого не изменится. Это то, что мы прописали с самого начала. Но далее, в ходе рассуждения об эмоциях, выявились новые функции подсознания. Какие же? Новые функции подсознания. Давайте вернемся к нашим рассуждениям об эмоциях из пятой главы. Там мы пришли к выводу, что эмоция... Это энергетическая реакция организма в ответ на сравнение реальности со своими ожиданиями. То есть для возникновения эмоции необходимо произвести процесс сравнения ожидания реальности. Как это происходит? Это может делать разум, если подсознание обеспечит его нужной информацией. Но разум работает медленно. Пока он сопоставит имеющиеся факты, запросит новые данные и снова их сопоставит, То пройдет немало времени например когда вы встречаете знакомого человека которого не видели лет 10-15 быстро ли вы вспомните его имя скорее всего нет это вот скорость разума обеспечила бы такая скорость принятия решений ваше выживание в суровые времена когда на угрозу жизни нужно было реагировать моментально сомнительно люди с низкой скоростью реакции Просто не проходили естественный отбор, скорее всего. Выжили только те, кто реагировал на возникшую угрозу в доле секунды, бессознательно, то есть без участия разума. Пятая функция – сравнение ожиданий и реальности. Значит, эту функцию взяло на себя подсознание. Ее можно сформулировать следующим образом. Пятая функция подсознания – одномоментное сравнение реальной ситуации с теми ожиданиями, программами, установками, которые имеются на подобный случай в хранилище данных и принятие решения о способе реагирования. Способ реагирования у каждого человека индивидуален и зависит от комплекта имеющихся в отделе готовых решений установок о стандартах поведения в сложных ситуациях. Один человек возбудится и полезет в драку, другой останется спокойным и изготовится к отражению возможной угрозы, третий сожмется и приготовится быть жертвой, и так далее. Подсознанию остается лишь запустить процесс исполнения этих установок по управлению телом человека. Но наряду с позами... сжался, распрямился, напрягся, меняется энергетическое состояние человека, если помните. Это вытекает из полного определения эмоций. Эмоция – это реакция организма в ответ на сравнение реальности со своими ожиданиями, изменяющие энергетическое состояние человека. То есть наряду с мышечной реакцией тела происходит быстрое перераспределение энергетики человека. Он переходит в одно из энергетических состояний по шкале, в которой энергетически проваленное состояние мы обозначили на минус 3, а состояние крайне высокого возбуждения обозначили как плюс 5. Кто запускает эти состояния? Разум? Вряд ли, он тугодум, а здесь нужно очень быстрое реагирование. Значит, в нашей модели мы отдаем эту функцию подсознанию. Шестая функция. Перевод на необходимый энергетический уровень. Эта функция вытекает из предыдущих рассуждений. Шестая функция подсознания – одномоментное переведение организма в такое энергетическое состояние, которое соответствует результатам сравнения реальности и ожиданий и имеющемуся набору установок о привычных способах реагирования. В соответствии с этой функцией, подсознание принимает решение о том, на какое энергетическое состояние нужно перевести человека и каким образом нужно окрасить это состояние. То есть, какой эмоциональный окрас следует придать новому энергетическому состоянию. Что здесь имеется в виду? Рассмотрим пример. Идете вы себе мирно по улице, и вдруг навстречу вам выбегает огромная собака. Без хозяина, как вы на это отреагируете? Это зависит от набора имеющихся у вас установок о поведении собак. Если вы завзятый собачник и очень любите собак, то, скорее всего, вы не испугаетесь. Может быть, вы даже обрадуетесь возможности пообщаться с новым четвероногим другом. То есть ваше подсознание, руководствуясь набором ваших убеждений о повадках собак и ваших отношениях с ними, переведет вас на уровень легкого позитивного возбуждения, позитив 1, и окрасит ваше возбуждение в радостный тон. То есть вашу эмоцию можно будет охарактеризовать как радостное возбуждение. Это один и довольно редкий вариант. Возможен другой вариант. Вы сильный, уверенный в себе мужчина. Собак вы не боитесь, поскольку уверенный набор установок в том, что легко справитесь с любой из них. Поэтому вы совершенно спокойно, уровень 0 или плюс 1, без эмоционального окраса, идете вперед, не обращая на нее внимания. Скорее всего, вы разойдетесь без общения. Это тоже редкий вариант. Более частый вариант – это появление страха. Возможно, у вас был в прошлом личный опыт, когда собака кусала или сильно пугала вас. Возможно, такого случая не было, но вы просто знаете, что большие собаки могут быть опасны, набор установок, и поэтому подсознание переводит вас на уровень возбуждения, негатив 2.3, окрашенного эмоцией страха. Вы напрягаетесь и принимаете меры, чтобы защитить себя. Мужчины обычно ищут какой-то камень или палку, чтобы в случае нападения защитить себя. Женщины могут просто дрожать от страха и ждать, что будет, или переходят на другую сторону дороги и так далее. В общем, в одной и той же ситуации люди могут испытывать разные энергетические и эмоциональные состояния. Причем это происходит автоматически, помимо вашего сознания. Так происходит постоянно, мы к этому привыкли и не обращаем внимания на эти процессы нашего перемещения по шкале энергетических и эмоциональных состояний. Например, вы входите в церковь. Как изменится ваше состояние? Если вы хоть чуть-чуть религиозны, у вас имеется набор религиозных убеждений, то вы понимаете, что входите в здание, где явно обитает некто, неизмеримо более могущественный, чем вы. по отношению к которому вы ощущаете себя полным мхом. Поэтому ваше подсознание включит вам энергетический уровень, минус один, и окрасит его в эмоции почтения, уважения, преданности. Если у вас с самооценкой совсем плохо, то тогда будут включены эмоции душевного трепета и ощущения вашей полной ничтожности. Но все это, если вы религиозны и входите в храм своей религии. Если же вы входите в храм другой религии, то у вас в подсознании нет никаких установок о том, кто именно обитает в этом здании и каковы ваши позиции по отношению к нему. Поэтому вы будете рассматривать это здание просто как объект архитектуры и не будете испытывать ничего, кроме любопытства, в то время как окружающие вас верующие будут испытывать совсем другие состояния. Похожие ситуации возникают, когда вы общаетесь с людьми, стоящими неизмеримо выше вас по социальной лестнице. Если для вас эта лестница значима, то ваше подсознание сразу включит вам тот же душевный трепет, восторг, а заодно и ощущение вашей ничтожности. Именно так возникает кумирство. Соответственно, именно поэтому большие начальники сидят в огромных кабинетах. Войдя в такой кабинет... Ваше подсознание немедленно произведет сравнение его размеров с тем ничтожным пространством, в котором обитаете вы, и включит вам эмоцию почтения, и так далее. Кто всем этим рулит? Поскольку процессы проходят автоматически без участия разума, то мы смело делегируем их подсознанию. Разум, конечно, тоже бывает задействован, но на вторых ролях. То есть мужчинам он может помочь найти подходящий для защиты от собаки камень, или просто изобразить, что камень у них есть. Женщинам разум может помочь быстро перейти дорогу и так далее. Но это все сопутствующие операции, главное решение взяло на себя подсознание. Эмоциональное окрашивание Кстати, в ходе предыдущих рассуждений появилось понятие «эмоциональное окрашивание». Что это такое? Когда мы рассматривали механизм возникновения эмоций, мы пришли к выводу, что он состоит из перевода человека с одного энергетического уровня на другой. Но сам по себе любой энергетический уровень нейтрален. Человек может быть очень возбужден, но не испытывает никаких эмоций. Подобные примеры мы уже приводили. Пограничник в дозоре, спортсмен перед моментом объявления результата и так далее. Энергетика высокая, но она не положительная, не отрицательная. Нас больше интересует случай, когда эта энергетика имеет какое-то качество, благодаря которому мы относим это состояние к позитивному или негативному. Что это за качество? Назовем его «эмоциональное окрашивание». Если обратиться к физической природе этого окрашивания, то речь идет о разных диапазонах вибраций, излучаемых нашим телом, видимо. Отрицательные эмоции принято считать низкими, тяжелыми, грязными, а положительные чистыми, светлыми, высокими. Эти характеристики эмоций воспринимаются всеми людьми одинаково. Эти цвета отражаются в одежде людей в тех местах, где им комфортнее находиться и так далее то есть получается что одновременно с переводом тела с одного энергетического уровня на другой подсознание дает команду перемодулировать или окрасить эти энергии в различные диапазоны частот принцип окрашивания энергии понятен если мы хотим кому то показать свое недовольство испугать или принудить сделать что то против его воли то мы должны использовать такую модуляцию который другой человек воспримет как угрозу если мы никому не выражаем недовольство а наоборот показываем нашу полную удовлетворенность или радость то необходимо будет использовать совсем другую модуляцию нашего энергетического состояния. мы не будем залезать в технические подробности, но в целом идея видимо понятна отсюда вытекает уточненное определение эмоций кстати эмоция это реакция организма в ответ на сравнение реальности со своими ожиданиями изменяющее энергетическое состояние человека и придающее его новому состоянию определенные качества по этим качествам мы относим эмоции к положительной или отрицательной и всем этим процессом заведует подсознание естественно поэтому можно выделить еще одну его функцию седьмая функция подсознания предание каждому энергетическому состоянию определенных качеств, по которым можно определить, чего именно хочет выразить человек. В общем, если ты доволен, то качество твоей повышенной энергетики одно, а если ты раздражен, то энергетический уровень будет примерно тот же, но он будет обладать совсем другим качеством. Итак, с новыми функциями активной части подсознания вроде бы разобрались. Теперь идем дальше. Уточняем модель хранилища данных. Пожалуй, стоит еще вернуться к пассивной части подсознания и посмотреть, выявились ли в ходе наших рассуждений какие-то ее особенности. В ходе предыдущих рассуждений мы неоднократно использовали термин «идеализация». Что это такое? Согласно нашим книгам «идеализация» Это очень значимая для человека идея, модель устройства жизни, при нарушении которой у него возникают длительные негативные переживания. Это неосознаваемая, сверхценная идея, при нарушении которой возникает длительное недовольство. В этой книге мы делаем упорно энергетические процессы, протекающие в теле человека при расхождении его ожиданий и реальности. значит мы можем слегка изменить формулировку понятия идеализации. Идеализация – это некоторая очень ценная для человека идея, она же установка, при нарушении которой у него возникает нестерпимое желание исправить ситуацию сделать ее такой, какими являются его ожидания. Естественно, что мало кто собирается подстраиваться под наши ожидания. Поэтому нам приходится переходить в состояние повышенной энергетики и уже с него пытаться продавить то, что мы считаем нужным и важным. Поэтому идеализации сопровождаются длительными негативными переживаниями. Если идею удалось быстро реализовать каким-то способом, то длительных переживаний нет, это не идеализация. Специфика идеализации В целом идеализация очень похожа на обычные негативные установки, которые в большом количестве хранятся в отделе готовых решений нашего подсознания. Есть ли какие-то отличия? Да, они имеются. Рассмотрим еще раз, как работает обычная негативная установка типа «деньги – это грязь» или «все мужики – козлы», только для женщин, естественно. это установка, загруженная в подсознание в результате заботливого общения родителей со своим чадом про деньги или наработанная в результате негативного личного опыта про козлов, лежит себе покойно на полочке и ждет, когда она понадобится. Не суетится, не доказывает всем, что нечего лезть в грязь за деньгами или гоняться за козлами, поскольку они все равно очень быстро бегают по определению. В общем, ведет себя пассивно. Когда у человека возникает потребность принять решение, связанное с добычей денег, при построении отношений с мужчиной, разум запрашивает имеющиеся у него в хранилище данных информацию по этому поводу. Подсознание, активная часть, быстренько бежит на склад и протаскивает оттуда все, что там есть по имеющемуся вопросу. Про деньги и про мужчину установке прогрязь и про козлов в том числе понятное дело разум начинает сортировать эту информацию чтобы принять окончательное решение а дальше все зависит от того насколько человек привык самостоятельно думать и тратить на это энергию возможно он не любит напрягаться и предпочитает довольствоваться готовыми решениями во втором наиболее распространенном случае разум просто утверждает Имеющиеся заготовки в качестве своего решения и успокаивается. А сам человек идет пить пиво или перетирать о своей тяжелой доле с подругами. Так ведет себя обычная установка. Идеализация ведет себя иначе. А что идеализация? Идеализация – это та же установка. Но она всегда наготове, всегда бодрствует и не позволяет человеку пройти мимо того, что не соответствует ей. Она тут же подталкивает человека пойти и все исправить, чтобы все было так, как диктует идеализация. Например, у вас имеется идеализация независимости. Суть ее состоит в том, чтобы доказать всем, что вас никто не должен угнетать, вы не терпите авторитарного обращения... Вы не можете жить, когда ограничивают вашу свободу. Понятно, что в целом это неплохая установка. Но если бы это была простая установка, то она бы вас не парила. Но если у вас имеется такая сверхценная, очень для вас важная установка, то есть идеализация, то вы все время будете искать, кому бы о ней рассказать. Без этого вам и жизнь будет не в радость. А кому ее можно рассказать? Только тому, кто с ней как-то не согласен, или ведет себя так, что он ограничивает вашу независимость, или вам просто покажется, что он желает ограничить вашу независимость. Значит, такого человека нужно найти, а кто ищет, то есть дает своему подсознанию команду достичь этой цели, тот обязательно найдет. В итоге человек с идеализацией независимости обязательно находит в себе угнетателя. Кто это может быть? Да кто угодно. Например, он может найтись на работе. Это будет один из ваших начальников. Что интересно, вы увидите и почувствуете друг друга издалека. Он руководитель авторитарного типа, либералы вам не интересны который знает, как и что должны делать сотрудники. И вы борец за независимость. Он вас найдет, даже если он по должности выше вас на 2-3 ступени. зацепится за вас и станет учить жить, а вы станете доказывать ему, что он не прав и ему нужно уважать ваше желание решать все самостоятельно. Что бывает в итоге борьбы с вышестоящим руководителем? Правильно, вы вылетаете с работы, одной, второй, третьей, а потом понимаете, что не работать вам в большой организации, а можете вы быть только ее руководителем, и чтобы сверху никого не было. Либо частным предпринимателем иное вам не дано, пока у вас такая идеализация. Если не свезло поцапаться на работе, вы ищете угнетателя среди близких людей. На эту роль очень годятся родители, вечно лезут с указаниями, что и как вам делать. Если вы избегаете от них, а идеализация остается, то вы находите себе авторитарного мужа или жену, которого тут же квалифицируете как угнетателя и начинаете героически бороться с ним, и так вплоть до развода. Хотя нужно отметить, что на период влюбленности вы не будете замечать склонности вашего любимого взять всю заботу о вас на себя, и его склонности к ревности заодно. Это чуть позже, когда накал страсти спадет, вы неожиданно обнаружите, какое чудовище обманом вкралось к вам в доверие. Да поздно будет. После развода ситуация повторяется. И так пока не поумнеете. То есть пока не осознаете, что вы сами создаете своих угнетателей. Достаточно часто этот славный момент осознания так и не наступает. Но это тема предыдущих наших книг. Если у вас завелась идеализация отношений, то вы тут же найдете множество людей, которые вас подводят, обманывают, предают, не держат слова, думают только о себе, хамят и так далее. В общем, ведут себя не так, как должны бы, в соответствии с вашим чрезмерно значимым ожиданием. Поэтому вы начинаете героически бороться с ними, в душе или наяву. Все эти процессы хорошо описаны в наших книгах. Здесь мы лишь отметим то, что идеализация, пока вы ее не выявите и не поработаете с ней, будет идти с вами всю жизнь. Вы один раз породили ее, и она будет призывать вас к борьбе всю оставшуюся жизнь. Это похоже на страх. Один раз родившись, даже в самом молодом возрасте, например, страх утонуть, будет отгонять вас от воды всю последующую жизнь. Когда рождается страх? Этот энергетический блок появляется в результате очень сильного переживания этой эмоции Обычно, когда вы сделали неудачную попытку утонуть. Похоже, что идеализация имеет аналогичную природу. Идеализация это заряженная установка. То есть можно предположить, что идеализация это энергетически заряженная установка. То есть все остальные ваши установки имеют слабый заряд, а идеализация ого-го какой. Если вернуться к модели хранения информации в виде шаров на полках памяти, то идеализация Это огромный сверкающий шар, которому скучно среди своих маленьких и серых собратьев. Вот он и требует к себе непрестанного внимания. Когда и как вам удалось зарядить его это вопрос, требующий отдельного изучения. У всех это может происходить по-разному. Например, маленького ребенка как-то родители очень сильно обидели, не пустив в гости к друзьям, и он в порыве отчаяния говорит себе: Вот вырасту, никому не позволю мной командовать. Дело молодое, подсознание еще не заполнено готовыми установками, место для новой имеется. высказано она была очень энергично, то есть энергетично. Вот вам и готовая идеализация независимости на всю последующую жизнь. Это один вариант создания себе очень важной установки, могут быть и другие, видимо. Значит... Отличие идеализации от обычных установок состоит в том, что они обладают большим стартовым зарядом, который понуждает их к активному действию, то есть к постоянной концентрации внимания ее обладателя на том, чтобы заложенные в идеализации ожидания обязательно исполнялись. А если они не исполняются, то держись, энергетика идет вверх, Ее хватает не только на борьбу, но и на очередную подзарядку своей сверхважной установки, и так до бесконечности. Точнее, до тех пор, пока вы ее не обнаружите и не вытащите энергию из нее. Тогда она угомонится и перейдет в разряд обычных, не очень важных установок, то есть таких, которые не порождают процессы борьбы. Поскольку таких сверхважных идей у людей бывает, До десятка, и все они очень живенько отравляют ему жизнь, мы можем выделить для них отдельное место в пассивной части подсознания, то есть вынести их в отдельный отдел сверхважных идей. Он будет входить в пассивную часть подсознания наряду с другими отделами, хотя установки из него будут вести себя достаточно агрессивно. Это все по поводу пассивной части подсознания? Наверное, нет. Мы можем вернуться к отделу неявных программ и кое-что уточнить о нем. Уточняем отдел неявных программ. В третьей главе мы отметили, что пассивная часть подсознания, скорее всего, содержит ряд внутренних программ, которые мы не могли наработать сами или получили от кого-то с момента рождения. Похоже, что эти программы могла принести с собой наша бестелесная душа в ходе ее многочисленных реинкарнаций. Что она могла принести с собой? Перечислим то, что мы уже отметили раньше. Информация о высокоэмоциональных событиях, имевших место в прошлых жизнях, и которые могут проявиться в виде безосновательных фобий. Информация установки о принадлежности человека к расе, полу, роду. Неявная информация о зоне успеха человека. Неявна информация об архетипе человека, то есть его принадлежности к какой-то большой группе людей, имеющих общие качества и характерное поведение. Давайте остановимся на этом вопросе чуть подробнее. Раньше мы указали, что архетип – это набор готовых установок, определяющих тип поведения личности. Наверное, это не просто некоторый набор установок, а значительно более сложная конструкция. Чтобы понять, о чем идет речь, давайте начнем с самого начала. Вспомним школу. Все мы учили в школе, что человек состоит из атомов, которые склеиваются в молекулы. Молекулы склеиваются в более сложные органические и неорганические частицы. Эти частицы образуют то, что является органами человеческого тела, например. А из органов складывается человек. Убери из него пару органов и все, человека нет. Это вы знаете. Версию о нашем устройстве из атомов и молекул можно легко подтвердить, посмотрев через электронный микроскоп на любую частицу нашего тела. Да, еще наши атомы состоят из разного количества протонов, нейтронов и электронов, вращающихся по орбите вокруг ядра. Все вместе они определяют атомный вес элемента. То есть, если сцепились вместе 56 электронов и 56 протонов, то получается атом железа. Если сцепились 64 электрона и 64 протона, то получается медь. А если сцепились 197, все тех же неотличимых друг от друга электронные и протона, то получится золото. Если здесь имеется какая-то неточность в количестве элементарных частиц, то приносим извинения знатокам химии. А в целом вы чувствуете, видимо, к какому вопросу легко прийти из всех этих рассуждений. А вопрос возникает совсем простой. Почему в одном случае сцепляются 56 элементарных частиц, а в другом случае 197? Почему именно в таком количестве? И можно ли их перецепить нужным нам образом? То есть взять 3-4 атома железа, расцепить все их электроны и протоны, и сцепить их по 197 штук, и получить золото из железа. Если вы слышали что-то про чудотворный философский камень, который безуспешно искали алхимики прошлого, то как раз он должен был проделывать такой фокус. Как известно, у алхимиков ничего не получилось. Теперь этим же пробуют заниматься физики-ядерщики – просто на другом техническом уровне. А операция превращения трансмутации одного элемента в другой называется холодным термоядерным синтезом. Философский камень с таким мудреным названием ученые вроде бы до сих пор не нашли. Или мы просто не созрели до этого. Если сейчас начать делать золото в неограниченном количестве, то моментально рухнет вся мировая экономика. Она и так еле дышит. Во всяком случае... Золото на рынке все время дорожает. Значит, его явно не делают из железа. Нас же интересует другой вопрос. Почему в одном случае совершенно одинаковые элементарные частицы сцепляются в одном количестве, а в другом случае совсем в другом? Кто дал им такую команду? Или это они сами придумали? Если расширить этот вопрос, то можно спросить... Почему одни и те же атомы и молекулы, собравшись вместе в огромном количестве, в одном случае образуют женщину, в другом случае мужчину и так далее? Мы всего этого не знаем. Мы, человечество в целом, копаемся в частностях, не понимая, что объединяет все эти бесчисленные множества элементарных частиц и заставляет их образовывать наши тела, которые к тому же постоянно меняются. То взрослеют, то стареют и так далее. Что их заставляет все это проделывать? Это неизвестно никому. Версий, понятное дело, существует множество. Ни одна не доказана. Поэтому мы можем выдвинуть еще одну. Исходная информационная матрица. Допустим, что для каждого человека существует своя информационная матрица. В которой прописана вся программа жизни начиная от его рождения и заканчивая смертью какими способностями каким потенциалом будет обладать будущий человек какой будет у него пол внешний вид с учетом генетических особенностей родителей особенности характера возможности и так далее то есть некоторая оптимальная программа жизни человека Понятно, что эта программа не является жесткой, и человек может сильно отклоняться от нее в силу внешних и внутренних обстоятельств, не реализовал талант из-за бедности или убеждений родителей и так далее. Эта программа организует сцепление нужного количества электронов и протонов для того, чтобы образовались органы нашего тела. Она же постоянно изменяет их в соответствии с заданным алгоритмом старения и так далее. Кто задает эту программу, дело темное, мы туда не полезем. Кто приносит эту программу и следит за ее реализацией? Скорее всего, эта задача выполняется той бесплотной, но осознанной сущностью, которой мы называем наша душа, или точнее, наш бессмертный дух. Поэтому похоже, что существует некоторая оптимальная программа развития любого человека. Если мы отклоняемся от этой матрицы, то ощущаем неудовлетворенность жизнью на глубинном уровне. Внешне все может быть хорошо, но все равно имеется неудовлетворенность. Мы можем ходить к психологам и снимать там поверхностный слой недовлетворенности, но этого хватает только на время. Потом она возвращается. Ее можно заглушить бесконечной работой, экстримом, алкоголем, наркотиками или еще какой-то деятельностью, полностью занимающей вашу жизнь и не дающей возможности подумать о том, для чего вы существуете. Как выявить свое предназначение? Некоторые называют это предназначением, но этот термин обычно понимается очень примитивно, на уровне «чем я должен заниматься». На самом деле это не о занятиях, точнее, не только о занятиях, а о том, как нам следует прожить нашу жизнь. Если мы слушаем и слышим себя, и главное, исполняем то, что чувствуем, то мы соответствуем нашему предназначению, той программе, что записано в нашей исходной матрице. Это проявляется в высоком уровне удовлетворенности своей жизнью. Вы будете здоровы и энергичны. Вы выберете себе дело по душе и будете с радостью заниматься им, а если оно исчерпает свой ресурс удовольствия, то вы легко найдете себе что-то другое и так далее. Вы будете ощущать, что живете правильно и живете в прекрасном мире, полном доброжелательных и красивых людей. Вы не живете, вы летаете или даже парите по жизни. Если вы живете именно так, то похоже, что вашей матрице удалось донести до вас свои программы. Если вы испытываете глубинную недовлетворенность, то похоже, вы пошли по другому пути. Вы имеете на это право, но должны осознавать, что парить по жизни вам не придется. Можно ли как-то узнать, что записано в вашей матрице? Считать из нее информацию о себе. Самому, поскольку доверять другим людям свою жизнь – занятия более чем странны В общем, да, поскольку наше подсознание хранит эту информацию и всегда готовы ее выдать. Только мы к нему редко обращаемся осознанно. Для этого, как минимум, сначала нужно остановить суматошный бег мыслей, перебор вариантов решений на основе сведений, представленных подсознанием, в блоке разума. и лишь потом обратиться к исходной матрице, которую мы условно поместили в отдел неявных программ. В каком виде там хранится информация? Скорее всего, в виде образов. Значит, и ответ мы можем получить в виде образов. Каким образом мы можем получить ответ? Для этого обычно используется специальная медитация, при которой происходит полная остановка бега мыслей, и вы попадаете в некоторое пространство, где вы видите себя таким, какой хотела воплотить себя ваша душа, когда направлялась в наш мир. Эту информацию удобнее выдавать не подробным описанием, а в виде некоторого собирательного образа, содержащего большинство качеств, заложенных в исходной матрице вашей жизни. Этот собирательный образ и называется архетипом. Примеры архетипов – Мы приводили раньше. Поэтому, если вы выявили несколько своих архетипов, то вы можете понять, чем именно вы сегодня отличаетесь от них. И можете попробовать уменьшить эти расхождения. Именно тогда уровень вашей неудовлетворенности резко упадет. Подобную работу с поиском структуры исходной матрицы в виде открытого коллективного или персонального тренинга делают специалисты Центра «Разумный путь» Подводя промежуточный итог этих рассуждений, можно констатировать, что, похоже, у каждого человека есть некоторая исходная программа, матрица его жизни, которая определяет происходящие с ним процессы. Чем ближе реальная жизнь человека к этой исходной программе, тем более благополучно и радостно он себя ощущает. А где обитает душа? Многих занимает вопрос, где именно обитает душа в человеческом теле? На эту тему иногда ведутся споры и приводятся доводы в пользу сердца, пяток и других мест. На самом деле, ответ здесь очень прост. Все соглашаются, что душа, если она действительно существует, является нематериальным объектом. А если она нематериально то как она может располагаться в определенном месте нашего грубоматериального тела? Например, все знают, что воздух растворяется в воде. Когда мы кипятим воду, то растворенный в ней воздух поднимается вверх в виде пузырьков. Вы можете сказать, где именно находится растворенный в воде воздух? Нет, он находится везде и нигде одновременно. Точно так же и наша душа. Она существует в нашем пространстве, видимо, но она может общаться с нами и влиять на наше поведение только через активную часть подсознания, через выявленную ранее четвертую или пятую функцию. Можно ли влиять на свою матрицу? Если в нашей матрице записана программа старения нашего тела, то можем ли мы влезть в нее и переписать заложенные там программы, например, программу старения? Скорее всего, это возможно. Но пока нам это не дано, на входе стоит сильная защита от дурака, как это называется в технике. Ведь если мы как-то научимся менять эту программу, то кто в первую очередь воспользуется этой возможностью? Естественно, это будут люди, обладающие наибольшими ресурсами, деньгами, властью и так далее. Можно ли сказать, что они являются... цветом человечества, и именно их следует обеспечить бессмертием, диктаторов, царей, как бы они ни назывались, олигархов и так далее. Очень сомнительно. Поэтому даже хорошо, что все усилия ученых, направленные на решение проблемы бессмертия, дают сбой. В таком случае у человечества существует хотя бы потенциальная возможность хоть когда-то построить нормальное общество. впрочем Эта тема совсем другой книги. А мы пока завершаем свои рассуждения о строении подсознания и подводим очередные итоги. Итоги. Первое. В результате уточнения структуры подсознания мы выявили у него дополнительные функции и возможности. Второе. Активная часть подсознания выполняет следующие функции. Первое. Обеспечивает разум информации для распознавания ситуации и принятия обоснованных решений. Вторая. Обеспечивает разум готовыми решениями, которые могли возникнуть в результате накопления личного опыта или полученной от других людей. Третья. Управляет внутренними процессами, происходящими в организме, с целью помочь разуму найти выход из сложной ситуации. Четвертое. Обеспечивает разум уникальной информации полученной извне, от полюса силы, из всеобщего информационного поля или каких-то еще источников, доступ к которым закрыт для других людей. Пятое. Производит моментальное сравнение реальной ситуации с теми ожиданиями, программами, установками, которые имеются на подобный случай в хранилище данных. и принимает решение о способе реагирования. Шестая. Моментально переводит организм в такое энергетическое состояние, которое соответствует результатам сравнения реальности и ожиданий и имеющемуся набору установок о привычных способах реагирования. Седьмая. Придает каждому энергетическому состоянию определенные качества, по которым можно определить, чего именно хочет выразить человек. Третье. Пассивная часть подсознания хранит всю информацию и предоставляет ее активной части по первому требованию, а то и без него, как в случае с идеализациями. Четвертое. Данные в пассивной части подсознания распределены тематически по различным отделам. Мы выявили следующие отделы. Отдел хранения информации, то есть внутренний склад абсолютно всей информации. поступающий к человеку от всех органов чувств и все его мысли и идеи из разума. Отдел готовых решений, где хранятся все накопленные человеком за годы его жизни, внутренние убеждения, установки, идеи, программы и прочие данные, которые подсознание представляет разуму в случае возникновения потребности принять какое-то решение. Содержимое отдела готовых решений формируется самим человеком в ходе его жизни, начиная с внутриутробного развития. Отдел неявных программ, где хранятся дополнительные данные о предназначении и прошлом опыте человека, принесенные его бессмертной душой из прошлых жизней. Информация из этого отдела извлекается подсознанием по требованию разума только с помощью специальных процедур, медитации, трансовых состояний и прочее. Оперативный отдел, куда поступают все новые данные из разума и от органов чувств. Здесь она рассортировывается подсознанием по разным отделам. Часть постоянно востребованной информации хранится в оперативном отделе. Отдел сверхважных установок где хранятся энергетически заряженные установки, которые называются идеализациями. Эти установки в силу своей энергетической заряженности сами вынуждают человека находить различия между его ожиданиями и реальностью и постоянно пытаться привести окружающий мир в соответствии с ожиданиями. 5. У каждого человека имеется исходная информационная матрица – в которой прописана программа жизни человека. Расхождение реальной жизни и программы из этой матрицы порождает процессы глубинной недовлетворенности жизнью и вытекающие из него пьянство, наркоманию, активное убегание от себя через бесконечное зарабатывание денег или другие виды активности. Шестое. Считать информацию из исходной матрицы возможно, повлиять на нее пока это недоступно. поскольку все человечество находится на детском уровне развития, а спички, как известно, детям не игрушка. Тренируемся жить. Задание для самостоятельной работы. Первое. Проведите исследование, какую реакцию дает ваш организм и организм других людей в одной и той же ситуации. Например, Несколько человек вместе с вами опоздали на автобус, и он уехал прямо перед вами. Или вам на работе не выдали обещанную премию. Или у вас дома без объявления отключили воду. Как на эти ситуации реагируете вы и ваши знакомые? Попробуйте сформулировать и записать ваши и их установки. Попробуйте понять, почему у них имеются установки, отличные от ваших. Второе. Проанализируйте, знаете ли вы свое предназначение. Если нет, попробуйте спросить об этом своего подсознания. Вы можете просто мысленно задать вопрос и попытаться услышать ответ. Однако, если вы никогда не пробовали слушать самого себя, то вряд ли результат вас устроит. Такое умение нужно тренировать. Вы можете в течение месяца-двух каждый вечер перед сном задавать себе вопрос о том, каково ваше предназначение. И, скорее всего, в одном из снов вы сможете получить ответ. Но это не будет запутанное сновидение, которое потом нужно как-то разгадывать. Это будет простой и ясный сон, исключающий многозначное толкование. К тому же вы прекрасно запомните этот сон во всех подробностях. Получив ответ, отнеситесь к нему разумно. То есть хорошенько обдумайте. Стоит ли вам что-то менять в жизни, если сон призовет вас к чему-то отличному от того, как вы живете? С другой стороны, если вы испытываете длительное глубинное недовольство при отсутствии очевидных причин для этого, и есть деньги, материальная обеспеченность, семья, работа, то стоит подумать, может быть, вы уже доросли до каких-то позитивных перемен, и только инстинкт самосохранения, то есть страх перемен, держит вас. Подумайте над этим и примите обоснованное, осознанное и продуманное по последствиям решение. Аминь.